Глава 64. Спи, папа, спи, но пусть наш детский смех доносится до тебя и на небесах. Кладбище в Броне, 2 июня 2017 года. Синее небо, плюс 25 градусов, 15.00. Похороны Филиппа Туссена, 1958-2017. Дубовый гроб. Памятник из серого мрамора. Без креста. Тревенка. Прекрасные цветы для прекрасных воспоминаний, которые никогда не сотрутся. Белые лилии. Примите эти цветы в знак моей глубочайшей симпатии. На траурных лентах надписи. Моему спутнику. Нашему коллеге по работе. Нашему другу. На табличке. Позолоченный мотоцикл и фраза. Ушёл но никогда не будет забыт. У могилы собрались человек двадцать. Люди из другой жизни Филиппа Туссена. В качестве законной супруги я дала разрешение Франсуазе Пелетье подхоронить Филиппа Туссена к люку Пелетье, чтобы он воссоединился с дядей, о котором я знать не знала, как и о большой части жизни Филиппа Туссена. Я дожидаюсь, когда все расходятся, чтобы подойти и поставить табличку от Леонины, Моему отцу.